Русская правда не знает смертной казни. Но из одного произведения, начала XIII века, вошедшего в состав Печерского потеряка, знаем, что в конце XI века за тяжкие преступления осуждали на повешение, если осужденный не был в состоянии заплатить назначенный за такое преступление пень Молчание правды в этом случае можно объяснить двояко. Во-первых, самые тяжкие преступления – Как душегубство и татьба с поличным церковный суд разбирал с участием княжеского судьи который, вероятно и произносил в подлежащем случае смертный приговор притом христианский взгляд на человека непримирим с мыслью о смертной казни и мономах понимал его когда в своем поучении давал детям настойчивое наставления не убивать ни правого не виноватого хотя бы кто был повинен смерть Тем же побуждением можно объяснить молчание правды о невменении господину смерти его холопа, умершего от его побоев. Эклога и Прохерон формулировали это, как бы сказать, право или привилегию безнаказанности с ограничениями, имевшими целью отделить неумышленное убийство раба от умышленного, которое подлежало обычному наказанию. Наше право, по-видимому, не признавало этих ограничений. По крайней мере, Двинская уставная грамота 1397 года говорит кратко, без оговорок, что если господарь огрешится, ударит своего холопа или рабу и случится смерть, он зато не судится. Также говорит об этом одна старинная компиляция, носящая заглавие о правосудии митрополичьем и составленная по русской правде и церковному уставу Ярослава, но с некоторыми дополнениями из судебной практики. В случае убийства господарем Челедина полного несть ему душегубства, но вина есть ему от Бога. Церковное правосудие не могло признать такой привилегии, но не могло и отнять ее у рабовладельцев. Церковь могла только карать их на духу церковной кары и епитемьей, И устав о церковных наказаниях, приписываемый русскому митрополиту XI века Георгию, решительно предписывает: аще кто челидина убьет, яко разбойник, эпитимию примет. В упомянутой сейчас статье Печерского потерика есть рассказ о пытке, какой сын великого князя Святополка подверг двух монахов Печерского монастыря, чтобы дознаться о месте, где был зарыт варяжский клад в пещере. Может быть, это было только проявлением княжеского произвола. Но если бы пытка была даже обычным следственным приемом тогдашнего княжеского суда, понятно, почему правда о ней умалчивает.